Оказывается, страшно только тогда, когда ждёшь нападение. Как только тьма потянула Петю своей рукой, страх пропал. К мальчишке тут же вернулась способность мыслить. И снова первое, о чём он подумал, опасность грозит и Марине. Петя инстинктивно попробовал вырваться, но вцепившаяся рука не отпускала. «Не бойся», — сказал кто-то. И будто включили свет. Это напоминало свет фонарика в туристической палатке. Выглядело более чем странно. Область света пузырём охватила Петю, а вокруг простиралась всё та же враждебная тьма. Петя глянул на свою руку. Нет, показалось, никто не держал его. «Кто здесь?» Тихо, чтобы не напугать Марину, спросил мальчишка. «Ты уверен, что хочешь меня увидеть?» спросил тот же голос и Петя обрадовался, потому что такой голос мог принадлежать лишь доброму человеку с благими намерениями. Пете даже показалось, что он уже сталкивался с этим человеком, но где? — Да, уверен, — сказал мальчишка. Из тьмы в круг света вошла мумия и прижала к своему рту костлявый палец. Тсс. Что почувствовал Петя в этот миг, передать трудно. Удивление. Потрясение, шок, но не страх. Он сразу понял, кто перед ним. Это была та самая мумия жреца Петесхе, возле саркофага которой он и стоял. — Понимаю твои эмоции, мой юный друг, — сказала мумия, не открывая рта. Но Петя все услышал. — Однако направление твоих мыслей не оставило мне выбора. — Моих мыслей? — Ах, я и забыл. — воскликнул Петесхе. — Дай мне руку, и узнаешь, о чём я. Ведь мы хорошо знакомы. Мумия протянула мальчишке руку. Парень с сомнением глянул на скелетообразную конечность. Не то чтобы он брезговал коснуться её, просто опасался. Вдруг от рукопожатия эта рука отвалится или рассыпется в прах. Что тогда? — Этого не случится, — заверила мумия. И сама взяла Петю за руку. Как только их пальцы соединились, произошло невероятное. Словно сомкнулись контакты, и Петю пронзила лёгкая и тёплая энергия. Он будто потерял телесность, а вокруг разлился бескрайний и беспредельный сияющий свет. «Узнаёшь меня теперь». Вместо мумии перед Петей стоял лысый человек в белой одежде. Через одно плечо была перекинута шкура леопарда. На вид ему было за 60, и в глазах светилась такая мудрость, которую не скопить за одну жизнь. «Я создал защитное поле вокруг тебя. Пока мы в нём, тебе ничто не угрожает. Спрашивай, что со мной происходит?» Вместо всех вопросов выпалил мальчишка. «Я вас как будто знаю, как будто уже видел» но ничего не помню. И, главное, чувствую, я что-то важное должен сделать, но что?» «Так и есть, мальчик. Ты должен сделать самый важный поступок в своей жизни», кивнул лысый жрец. «Но над тобой хорошо поколдовали. Однако ты сильный, и сейчас мы все в твоей голове восстановим». Жрец коснулся пальцем лба Пети, и мальчишка стал проваливаться в воспоминания, как в бездонный колодец. И вот он увидел медитирующую египтянку возле фиванских сфинксов. Заново прочувствовал муку ревности, когда Никита поцеловал Марину у служебного входа в Эрмитаж, испытал ужас, став свидетелем схватки двух мумий в подвале. А потом запыхался от безумного бега по Петербургу вместе с египтянкой. Вспомнил прыжок в Неву, И то, как вода стала чистой и светлой от сияния Ангха. Увидел, как машина сбила египтянку, но та поднялась, как ни в чём не бывало. А потом вспомнил башню из кирпича и открывшийся в ней портал, в котором египтянка исчезла, оставив на земле анкх. Память вернула момент, когда огромная птица схватила злобную мумию и утащила в небо. Но потом пришли новые воспоминания. Вот Петя и Семён Семёнович в Эрмитаже. Вот Марина гневно требует от Пети доказательств. Пусть египтянка подтвердит, что Никита украл её ангх. Но где искать девушку, которая прошла сквозь стену кирпичной башни во дворе старинной аптеки? И вновь память услужливо напомнила, как Петя и Семён Семёнович оказались в аптеке и выяснилось, что аптека алхимическая. Хотя больше она походила на магическую а дед занимает какой-то высокий ранг среди алхимиков. Невероятно, как такое вообще можно было забыть? И там, в аптеке, Петя узнал, что египтянка появилась в городе не просто так. Со дня на день случится грандиозное событие, предсказанное старинными книгами. Но что это за событие? Кажется, мадам аптекарша и дед не стали рассказывать подробности при Пете. И вот новый день. Петя просыпается с совершенно обнуленной головой. Он не помнит ни аптеку, ни египтянку. Поток воспоминаний ускорился. Петя увидел Мизе. Она ведет его к фиванским сфинксам. И от нее он узнает невероятную тайну Петербурга. Оказывается, здесь хранится волшебный египетский артефакт. Свиток бога Ра. Мелькают кадры удивительного сна, в котором добрый жрец показывает мальчишке тайные комнаты Осириона. И вот с помощью подсказки жреца Петя находит тайник, спрятанный в Петербурге, спустившись вместе с Мариной и Никитой в таинственное подземелье Заячьего острова. Однако тайник оказался пуст, к огромному разочарованию не весть откуда взявшиеся египтянки, а на выходе из подземелья на них вновь напала та же злобная мумия. Петя сдавленно застонал, заново ощутив, как копье пронзило его грудь. А потом... Воспоминания превратились в сумбур бреда. Вот он летит на огромной птице. Вот он умирает в алхимической аптеке. Вот египтянка и мадам аптекарша делают ему переливание. Но не новая кровь вливается в его вены, а сверкающая голубая жидкость из стеклянных сосудов. Та самая, о которой дед говорил, что она страшнее самого взрывоопасного вещества. Поток воспоминаний вернул Петю в сегодняшний день, прокрутившись как кинолента до этого самого момента. Мальчишка открыл глаза. Жрец смотрел на него, чуть заметно улыбаясь. — Я все видел, но мало что понял, — признался парень. — И у меня к вам столько вопросов! — Не время задавать вопросы, мой друг, — сказал жрец. — Ты должен спасти девушку. Петя испугался. «Неужели, пока он тут болтает, Марина оказалась в беде?» «Нет, с Мариной все в порядке», — успокоил его жрец. «Я говорю о другой девушке, о египтянке по имени Мезе. На самом деле она вовсе не египтянка». «Что с ней?» — прервал его Петя. «Она в заточении, в башне, той самой, которая стоит во дворе аптеки». Тут на лице жреца мелькнуло беспокойство. «Надеюсь, ты запомнил комбинацию цифр для входа». Петя напрягся, и, услужливая память, тут же подкинула ту самую комбинацию, что набирала египтянка, касаясь кирпичей с горящими цифрами. «Да, обычно я ничего не забываю». Жрец удовлетворённо кивнул и обнял мальчишку за плечи. «Что ж, тогда тебе нужно поторопиться». «Близится магический час. Увы, я мало чем могу помочь тебе. Еще в юности я дал обет, непротивление злу. Поэтому ты должен помочь Мизе этой ночью найти свиток и подлинный ангх. Иди». И Петесхи легонько оттолкнул мальчишку. Но Петя не хотел прощаться, не узнав главного. «Погодите, объясните мне!» Мальчишка хотел спросить, кто именно стер его память и зачем, но задал совсем другой вопрос. «Ради чего все это?» Жрец внимательно посмотрел на него. «К чему слова? Я покажу тебе». Он вновь коснулся пальцем лба Пети, и парень увидел то, как именно должна завершиться история, начавшаяся три тысячи лет назад. «К сожалению...» «Вся моя сила сейчас ушла на восстановление твоих воспоминаний», — сказал после этого Петесхи. И свет, в котором стоял Петя, стал меркнуть. «Поторопись».